С этими словами он подошел ко второй двери, чтобы разделаться с ней так, как разделался с первой. Но вдруг она распахнулась, и на пороге появился Эрнатон. Он стоял неподвижно, выпрямляясь во весь рост, и по его лицу было видно, что долготерпение вряд ли входит в число тех многочисленных добродетелей, которые, по словам Сент-Малина, его украшали. По какому праву? — спросил он. Господин де Сент-Малин взломал первую дверь, и, учинив это, намерен еще взломать вторую. — О, да это ведь и впрямь, — Эрнатон воскликнул Сент-Малин. — Узнаю его голос. А что касается его особы здесь, черт меня побери, слишком темно, чтобы я мог сказать, какого она цвета. — Вы не отвечаете на мой вопрос, сударь, — твердо сказал Эрнатон. Сент-Малин расхохотался. Это несколько успокоило тех его товарищей, которые, услыхав звучавший угрозой голос Эрнтона, сочли благоразумным на всякий случай спуститься на две ступеньки. «Я с вами говорю, господин де сан марин вы меня слышите?» — воскликнул Эрнтон. «Да, сударь, отлично слышу», — ответил тот. «Что же вы намерены мне сказать?» «Я намерен вам сказать, дорогой мой собрат». что мы хотели убедиться, вы ли находитесь в этой обители любви. Так вот, теперь, сударь, когда вы убедились, что это я, раз я говорю с вами и в случае необходимости могу с вами сразиться, оставьте меня в покое. «Черти полосатые!» — воскликнул Сент-Малин. «Вы ведь не стали отшельником, и вы здесь не один, так я полагаю». — Что до этого, сударь, дозвольте мне оставить вас при ваших сомнениях, если таковые у вас имеются. — Полноте, — продолжал десент марин пытаясь проникнуть в башенку. — Неужели вы действительно пребываете здесь в одиночестве? — А, вы сидите без света! Браво! — Вот что, господа, — надменно заявил Эрнатон. — Я допускаю, что вы пьяны и извиняю вас, но есть предел даже тому терпению, которое надлежит проявлять к людям, утратившим здравый смысл. — Запас шуток исчерпан, не правда ли? Итак, будьте любезны удалиться. К несчастью, Сент-Малин как раз находился в том состоянии, когда злобная зависть подавляла в нем все другие чувства. «Ого — Ого-го! — вскричал он. — Удалиться? Уж очень решительно вы это заявляете, господин Эрнатон. — Я вам говорю это так, что вы совершенно ясно поняли, чего я от вас хочу, господин де Сент-Малин. А если нужно, повторю еще раз. Удалитесь, господа, я вас прошу. ого -го! Не раньше, чем вы удостоите нас чести приветствовать особу, ради которой вы отказались от нашего общества. Видя, что Сент-Малин решил поставить на своем, его товарищи, уже готовые было отступить, снова окружили его. — Господин Демон-Крабо, — властно сказал Сент-Малин, — сходите вниз и принесите свечу. — Господин де Монкрабо, — крикнул Эрнатон, — если вы это сделаете, помните, что вы нанесете оскорбление лично мне. Угрожающий тон, которым это было сказано, заставил Монкрабо поколебаться. — Ладно, — ответил за него Сент-Малин, — все мы связаны нашей присягой, и господин де Карменш так свято соблюдает дисциплину, что не захочет ее нарушить. Мы не вправе обнажать шпаги друг против друга. «Итак, посвятите нам, Манкрабо!» Манкрабо сошел вниз и минут через пять вернулся со свечой, которую хотел было передать Сент-Малину. «Нет-нет!» — воскликнул он. «Подержите ее! Мне, возможно, понадобятся обе руки!» И Сент-Малин сделал шаг вперед, намереваясь войти в башенку. «Всех вас, сколько вас тут есть», — сказал Эрнатон, — «я призываю в свидетели того, что меня недостойнейшим образом оскорбляют и без какого-либо основания применяют ко мне насилие. А посему...» Тут Эрнатон мгновение ока обнажил шпагу. «А посему я всажу этот клинок в грудь первому, кто сделает шаг вперед». Взбешенный Сент-Малин тоже решил взяться за шпагу, но не успел и наполовину вытащить ее из ножен, как у самой его груди сверкнуло острие шпаги Эрнотона. Сент-Малин как раз шагнул вперед, поэтому Эрнотону даже не пришлось сделать выпад или вытянуть руку. Его противник и без того ощутил прикосновение холодной стали и, словно раненый бык, отпрянул, не помня себя от ярости. То сейчас Эрнантон шагнул вперед так же стремительно, как отпрянул его противник, и его грозная шпага снова уперлась в грудь Сент-Малина. Сент-Малин побледнел. Стоило только Эрнатону слегка нажать клинок, и он был бы пригвожден к стене. Вы сударь, заслуживаете тысячу смертей за вашу дерзость, сказал Эрнантон, но меня связывает та присяга, о которой вы только что упомянули, и я вас не раню. Дайте мне дорогу. Он отступил на шаг, чтобы удостовериться, выполняется ли его приказ, и сказал, сопровождая свои слова величественным жестом, который сделал бы честь любому королю, — Расступитесь, господа. — Идемте, сударыня. Я отвечаю за все. Тогда на пороге башенки показалась женщина, голова которой была окутана капюшоном, а лицо покрыто густой вуалью. Вся дрожа она взяла Эрната на руку. Молодой человек вложил шпагу в ножны и, видимо, уверенный, что ему уже нечего опасаться, гордо прошел по прихожей, где теснились его товарищи, встревоженные и в то же время любопытствующие. Сент-малин, которому острие шпаги слегка поцарапало грудь, отступил до самой площадки лестницы. Он задыхался, так его распалило заслуженное оскорбление, только что нанесенное ему в присутствии товарищей и незнакомой дамы. Он понял, что все... И пересмешники, и серьезные люди объединятся против него, если спор между ним и Эрнатаном останется неразрешенным. Уверенность в этом толкнула его на отчаянный шаг. В ту минуту, когда Эрнотон проходил мимо него, он выхватил кинжал. Хотел ли он убить Эрнотона, Или же хотел содеять именно то, что содеял? Это невозможно выяснить, не пронизав мрачных мыслей этого человека, в которых сам он, быть может, не мог разобраться в минуту ярости. Как бы там ни было, он направил свой кинжал на поравнявшуюся с ним чету. Но вместо того, чтобы вонзиться в грудь Эрнатона, лезвие растекло шелковый капюшон герцогини и перерезало один из шнурков, придерживающих ее маску. Маска упала на земь. Сент-Малин действовал так быстро, что в полумраке никто не мог уловить его движение, никто не мог ему помешать. Герцогиня вскрикнула. Она осталась без маски и к тому же почувствовала, как вдоль ее шеи скользнула лезвия кинжала, которая, однако, не ранила ее. Встревоженный криком герцогиня Эрнатон оглянулся, а Сент-Малин тем временем успел поднять маску, вернуть ее незнакомке и при свете свечи, которую держал Манкрабо, увидеть ее уже незащищенное ничем лицо. — Так, — протянула насмешливо и дерзко. — Оказывается, это та красавица, которая сидела в носилках. — Поздравляю вас, Эрнеттон, вы малый промах. Эрнеттон остановился и уже выхватил было шпагу, сожалея о том, что слишком рано вложил ее назад в ножны. Но герцогиня увлекла его за собой к лестнице, шепча ему на ухо. — Идемте, идемте, господин Декармен, шумоляю вас. — Я еще увижусь с вами, господин де Сент-Малин, — сказал Эрнатон, удаляясь. — И будьте спокойны, вы поплатитесь за эту подлость, как и за все прочие. — Ладно, ладно, — ответил Сент-Малин, — ведите ваш счет. Я веду свой. Когда-нибудь мы подведем итог. Кармен слышал эти слова, но даже не обернулся. Он был всецело занят герцогиней. Внизу никто уже не помешал ему пройти. Те из его товарищей, которые не поднялись в башенку, несомненно, втихомолку осуждали насильственные действия своих товарищей. Эрнатон подвел герцогиню к ее носилкам, возле которых стояли на страже двое слуг. Дойдя до носилок и почувствовав себя в безопасности, герцогиня пожала Эрнатону руку и сказала, — Сударь! После того, что произошло сейчас, после оскорбления, от которого, несмотря на всю вашу храбрость, вы не смогли меня оградить, и которое здесь неминуемо повторилось бы, мы не можем больше встречаться в этом месте. Прошу вас, поищите где-нибудь поблизости дом, который можно было бы купить или нанять весь целиком. В скором времени, будьте покойны, я дам вам знать о себе. «Прикажете проститься с вами, сударыня?» — спросил Эрнатон. почтительно кланяясь в знак повиновения данным ему приказаниям, слишком лестным для его самолюбия, чтобы он стал возражать против них. «Нет еще, господин Декарменш, нет еще. Проводите мои носилки до нового моста, а то я боюсь, как бы этот негодяй, узнавший во мне даму, сидевшую в носилках, и не подозревающий, кто я, не пошел за нами следом и не узнал бы таким образом, где я живу». Эрнатон повиновался. Но никто их не выслеживал. У нового моста, тогда вполне заслуживающего это название, так как еще и семи лет не прошло с того времени, как зодчий Дюсеро перебросил через реку Сену, у нового моста герцогиня поднесла свою руку к губам Эрнатона и сказала. — Теперь, сударь, вступайте. — Осмелюсь ли спросить, сударыня, когда я снова увижу вас? — Это зависит от быстроты, с которой вы выполните мое поручение. И сама эта быстрота будет для меня мерилом вашего желания снова увидеть меня. — О, сударыня, в таком случае надейтесь на меня. — Отлично. Ступайте, мой рыцарь. И герцогиня вторично протянула на свою руку для поцелуя. Затем она продолжала путь. — Как странно, — в самом деле подумал молодой человек, поворачивая назад. — Я, несомненно, нравлюсь этой женщине. И однако она немало не тревожится о том, убьет или не убьет меня этот головорец Сент-Малин. Легкое досадливое движение плеч показало, что он должным образом оценил эту беспечность. Но он тотчас постарался переубедить себя, так как эта первоначальная оценка отнюдь не льстила его самолюбию. «Эх», — сказал себе Эрнатон, — «бедная женщина была так взволнована». К тому же боязнь погубить свою репутацию у женщин, в у принцесс, сильнее всех других чувств. — А ведь она принцесса! — прибавил он, самодовольно улыбаясь. Поразмыслив, Эрнтон принял второе толкование, как наиболее лестное для него. но это приятное чувство не могло изгладить памяти о нанесенном ему оскорблении. Поэтому он тотчас пошел назад в гостиницу, дабы никто не имел оснований предположить, будто он испугался возможных последствий этого спора. Разумеется, Эрнатон твердо решил нарушить все приказы и все клятвы, какие бы они ни были, и при первом слове, которое Сент-Малин скажет, или при первом движении, которое он сделает, уложить его на месте. Любовь и самолюбие, оскорбленные одновременно, пробудили в нем такую безудержную отвагу, так воодушевили его, что он, несомненно, мог бы бороться с десятью противниками сразу. Эта решимость сверкала в его глазах, когда он ступил на порог гордого рыцаря. Госпожа Фуртнишон, со страхом ожидавшая его возвращения, вся дрожа стояла у двери. Увидав Эрнатана, она утерла глаза, словно долго плакала перед тем. и принялась обеими руками, обняв молодого человека за шею просить у него прощения, несмотря на уговоры своего супруга, утверждавшего, что поскольку его жена ни в чем не повинна, ей незачем вымаливать прощение. Славная трактирщица была не столь непривлекательна, чтобы Эрнатон мог долго на нее сердиться, даже если бы у него были основания для недовольства. поэтому он заверил госпожу Форнишон, что не питает к ней никакой злобы и что только ее вино всему причины. Ее муж, по-видимому, понял, что именно Эрнатон хотел сказать, и кивнул ему в знак благодарности. Пока это объяснение происходило на пороге гостиницы, все сидели за ужином в зале и горячо обсуждали события, в тот вечер бесспорно сосредоточившие на себе всеобщий интерес. Многие порицали Сент-Малина с прямотой, с той характерной для гасконцев, когда они среди своих. Некоторые воздерживались от суждений, видя, что их товарищ сидит на супись, плотно сжав губы, погруженный в глубокое раздумье. Впрочем, оживленная беседа не мешала собравшимся с восторгом уписывать изготовленные мэтром фурнишоном яства. Ужин приправляли философствованиями. Вот и все. — Что до меня, — во всеуслышание заявил Эктор Добиран, — я знаю, что господин де Сент-Малин кругом не прав, и будь я хоть минуту на месте Эрнеттана де Карменджа, Сент-Малин сейчас лежал бы под этим столом, а не сидел бы за ним. Сент-Малин поднял голову и посмотрел на Эктора Добирана. — Я знаю, что говорю, — сказал тот. И поглядите-ка, вон там, на пороге, стоит некто, видимо, разделяющий мое мнение. Все взоры обратились туда, куда указывал молодой дворянин. И все увидели бледного, как смерть Эрнеттона, неподвижно стоявшего в дверях. Казалось, им явился призрак, и всех присутствующих пробрала дрожь. Эрнеттон сошел с порога. словно статуя командора со своего пьедестала, и прямо направился к Сент-Малину. В его повадке не было ничего вызывающего, но чувствовалась непреклонная решимость, заставившая ни одно сердце забиться сильнее. Видя, что он приближается, все наперебой стали кричать "Подите сюда, Эрнатон! Садитесь сюда, Кармендж, Возле меня свободное место!» «Благодарю», — ответил молодой человек. Я хочу сесть рядом с господином де Сент-Малином. Сент-Малин поднялся со своего места. Все впились в него глазами. Но пока он вставал, выражение его лица совершенно изменилось. — Я подвинусь, сударь, — сказал он без всякого раздражения. — Вы сядете там, где вам угодно сесть. И вместе с тем я искренне, чистосердечно извиняюсь перед вами за свое нелепое поведение. Я был пьян, вы сами это сказали. Простите меня. Это заявление, сделанное среди всеобщего молчания, нисколько не удовлетворило Эрнатона, хотя было ясно, что сорок три гасконца, в живейшей тревоге ожидавших, чем кончится эта сцена, ни одного слуга не пропустили мимо ушей. Но, услышав радостные крики, раздавшиеся со всех сторон при последних словах Сент-Малина, Эрнатон понял, что ему следует притвориться удовлетворенным, будто он полностью отмщен. И так здравый смысл заставил его молчать. В то же время взгляд, брошенный им на Сент-Малина, убедил его, что он должен быть более чем когда-либо быть настороже. «Как-никак этот негодяй храбр», — сказал себе Эрнатон. «Если он сейчас идет на уступки, значит, он вынашивает какой-то злодейский замысел, который ему более по нраву». Стакан Сент-Малина был полон до краев. Он налил вина Эрнеттона. — Давайте, давайте, мир, мир, — воскликнули все как один, — пьем за примирение Карменджа и Сент-Малина. Кармендж воспользовался тем, что звон стаканов и шум общей беседы заглушают его голос. И, наклоняясь к Сент-Малину, сказал ему, любезно улыбаясь, дабы никто не мог догадаться о значении его слов. — Господин де Сент-Малин, вот уже второй раз вы меня оскорбляете и не даете мне удовлетворения. — Берегитесь. При третьем оскорблении я вас убью, как собаку. — Сделайте милость, сударь, — ответил Сент-Малин, — ибо слово дворянина на вашем месте я поступил бы совершенно так же. И два смертельных врага чокнулись словно лучшие друзья. Глава двадцать девятая. О том, что происходило в таинственном доме. В то время, как из гостиницы «Гордый рыцарь», где, казалось, царило совершеннейшее согласие, где двери были наглухо закрыты, а погреба открыты настежь, сквозь щели ставим строился свет, и вырывалось шумное веселье. В таинственном доме, который до сих пор наши читатели знали только с виду, происходило необычное движение. Слуга с лысой головой сновал взад и вперед, перенося тщательно завернутые вещи, которые он укладывал в чемодан. Окончив эти первые приготовления, он зарядил пистолет и проверил, легко ли вынимается из бархатных ножен кинжал с широким лезвием, который он затем на кольце привесил к цепи, заменявшей ему пояс. К этой цепи он также прикрепил свой пистолет, связку ключей и молитвенник, переплетенный в черную шагреневую кожу. Пока он всем этим занимался, чьи-то шаги, легкие, как поступь тени, послышались в комнатах верхнего этажа и скользнули по лестнице вниз. На пороге появилась бледная, похожая на призрак, женщина, окутанная белым покрывалом. Голосом нежным, как пение птички в лесной чаще, она спросила, — Реми, вы готовы? — Да, государыня, я сейчас дожидаюсь только вашего чемодана, чтобы увязать его вместе с моим. — Стало быть, вы думаете, что нашим лошадям не тяжело будет тащить эту кладь? Я за это ручаюсь, сударыня. Впрочем, если это вас хоть сколько-нибудь тревожит, мы можем оставить мой чемодан здесь. Разве я там, на месте, не найду все, что мне нужно? Нет, Рами, нет, я ни под каким видом не допущу, чтобы в пути вам хоть чего-нибудь не доставало. К тому же, когда мы приедем, все слуги будут хлопотать вокруг несчастного старика, раз он болен. О, Рами, мне не терпится быть с отцом. Мне кажется, я целый век не видала его». — Да ведь, — сударыня, — возразил Рами, — вы покинули его всего три месяца назад, и разлука не более продолжительна, чем обычно. — Рами, вы такой искусный врач. Разве не признались мне, когда мы уезжали от него в прошлый раз, что моему отцу недолго осталось жить? — Да, разумеется, но, говоря так, я только выражал опасения, не предсказывал будущее. Иногда Господь Бог забывает о стариках, и они, странно сказать... Продолжают жить по привычке к жизни. Мало того, иногда старик, как ребенок, сегодня болен, а завтра здоров. Увы, Рами, и так же, как ребенок, старик сегодня здоровый, а завтра мертв. Рами не ответил, так как по совести не мог сказать ничего успокоительного. И вслед за разговорами, нами пересказанными, наступило долгое мрачное молчание. Оба собеседника предались унылому раздумью. На какой час вы заказали лошадей, Реми? Спросила наконец таинственная дама. К двум часам по полуночи. Только что пробила час. Да, сударыня. Никто нас не подстерегает на улице Реми. Никто. Даже этот несчастный молодой человек, даже он отсутствует. Реми вздохнул. Вы это говорите, как со странно, Реми. Дело в том, что и он принял решение. «Какое — Какое? — встрепенувшись, спросила дама. — Больше не видеться с вами или, по крайней мере, уже не искать встречи. Куда же он намерен идти? Туда же, куда идем мы все, к покою. — Даруй ему, Господи, вечный покой, — ответила дама, голосом холодным и мрачным, как погребальный звон. И, однако, она умолкла.